Перед выступлением. Время на подготовку у вас всегда есть, даже если кажется, что его нет. Всегда лучше сначала подумать, а потом сказать. Процесс обдумывания любого шага, выступление перед аудиторией, женитьбы, приглашение друзей, покупки новой мебели, неизменно идет вам на пользу. Разумеется, если не затягивается до бесконечности. Такое тоже бывает. На телевидении есть прекрасное выражение. Сюжет готов, осталось только снять. Это означает, что автор нашел ответы на все свои вопросы. О чем сюжет, для кого снимаем, как сделать это увлекательно. И только после этого он отправляется на съемки. Как правило, именно такие сюжеты бывают наиболее интересные и точные. Есть люди, которые бравируют своим умением выступать спонтанно. Как правило, эти люди обладают харизмой, смелостью, быстрой реакцией и выступают действительно хорошо, с лету, без всякой подготовки. Но мне не раз доводилось убеждаться в том, что если бы тот же самый человек имел возможность подготовиться, выступление его от этого только выиграло бы. Тост был бы короче и ярче, а доклад на конференции увереннее и насыщенней. так что сознательный отказ от подготовки я считаю ошибкой известно что черчилль один из лучших ораторов всех времен и народов говорил чем короче выступление тем дольше надо к нему готовиться На наших тренингах всегда любопытно следить за слушателями кто-то из них начинает говорить едва ли не до того как получит задание а кто-то старается потянуть время уточняя задание несколько раз или пропуская вперед активистов но если времени нет совсем Как быть в этом случае? Давайте подумаем вместе. А бывает ли так, чтобы времени не было совсем? Пока мы идем к трибуне, у нас есть время. Когда мы просим наполнить бокалы, у нас тоже появляется время. И на совещание или семинаре, пока мы рисуем каракуль в блокноте, у нас тоже есть время на обдумывание своего выступления. Дело не в количестве времени, а в умении сосредоточиться именно за те несколько минут, или даже секунд, который у вас, поверьте мне, есть всегда. Очень жаль, когда мы теряем это драгоценное время. Так как природа не терпит пустоты, то эти секунды и минуты обволакивают нас липким страхом и дрожью волнений. А вот это уже не дело. Надо научиться сосредоточиваться и задавать себе вопросы. Какова моя главная мысль? Как я ее сформулирую? Сколько времени у меня есть для выступления? И главное, почему эти люди будут меня слушать? Выйдя из стрессового состояния и перейдя в рабочее, вы уже выиграете. Если вас неожиданно попросили сказать тост, не надо в панике подыскивать слова. Скорее всего, вы скажете нечто формальное, типа «желаю успеха, здоровья, рад работать в команде» и так далее. Надо, образно говоря... организовать себе несколько секунд, спросить, у всех ли наполнены бокалы, позаботиться о закуски В конце концов, просто выдержать маленькую паузу. Ничего страшного, это только украшает ваше выступление. Вы можете даже поделиться с публикой своим волнением и признаться, что не готовились к тосту, но с радостью воспользуйтесь такой возможностью. Однако все эти слова должны вылетать автоматически, в то время как мозг будет делать свою работу. рыться в памяти, выбирает ту или иную самую заветную интересную историю, которая порадует именинника и поразит его гостей. То есть вы будете что-то говорить, а сами в это время думать, прекрасно понимая, что главное не начало, а финал и основная мысль. На тренингах мы много раз проводили такую игру. Задача — рассказать историю жизни коротко, за полторы-две минуты. Начало истории слова «однажды», а финал должен включать слова «и тогда я понял, но ну или поняла, что». Это замечательное упражнение. Сколько не призывай слушателей четко сформулировать финал, пока они сами не помучаются и не сравнят свои ответы с ответами коллег, успеха не будет. Вот милая девушка начинает рассказывать. «Однажды я решила начать бегать. Дело в том, что в нашем университете каждый год проходит марафон, и мне всегда хотелось принять в нем участие. Но я не умела бегать. Я не люблю бегать, и тело мое сопротивляется, и дыхание сбивается, и очень хочется домой. И вдруг она замолчала. Потом вспомнила условия задания и закончила. И тогда я поняла, что не люблю бегать, но мне это все же надо. И снова растерянно замолчала, так как рассказ пошел по кругу, и в нем не было главного. Не было финала. Возникла пауза. Участники семинара задумались, а тренер уточнил. «Вы все же приняли участие в марафоне?» «Да», — ответила девушка. «Я пробежала не хуже других». Тогда тренер предложил залу придумать яркий финал выслушанной истории. И тут один за другим начали возникать отличные варианты. И тогда я поняла, что надо уметь преодолевать себя, потому что в результате я почувствовала себя героем. Или... И тогда я поняла, что самое неприятные занятия тоже могут быть приятными. Каждый из нас может вспомнить немало примеров, когда человек встает, чтобы сказать тост, и начинает он неплохо. А вот само пожелание, то есть изюминку, выдать не может. Еще не придумал, не сформулировал. И вот уже вся компания пытается завершить тост за него, и это бывает очень обидно, потому что все так хорошо начиналось. Я точно знаю, что если бы мы могли оценить, образно говоря, стоимость, каждой части выступления, начало, середины, финала, то последний, то есть финал, стоил бы дороже всего. Потому что запоминается последняя фраза. Я называю это правилом Штирлиц. Помните тот эпизод «17 мгновениях весны», в котором разведчик специально готовит последнюю фразу, прежде чем выйти из кабинета осторожного и умного противника? Вы проводите совещание? Как хорошо будет звучать в конце фраза. Мы многое обсудили. Нам многое надо сделать, но я верю и знаю, у нас с вами все получится. Это финал, рассчитанный на подъем эмоций. А еще бывают финалы, которые заставляют задуматься. Например, в конце выступления на конференции смелый докладчик может высказать парадоксальную мысль. Все, что я вам сейчас рассказал, можно легко опровергнуть. Но я не хочу подсказывать, как. Думайте сами. Замечательно воспринимаются финалы, которые заставляют публику смеяться и аплодировать одновременно. Это происходит от того, что анекдот или шутка всегда усиливают эффект. Люди любят посмеяться и всегда бывают благодарны тем докладчикам, которые дают им такую прекрасную возможность. Я всегда рекомендую своим студентам книгу Аткинсона «Выступать легко». В ней приводятся слова одного известного американского адвоката. Смысл высказывания таков. Если присяжные рассмеялись во время моего выступления, значит, я наверняка выиграю этот процесс. Я этому вполне верю, так как по себе знаю, как меняется настроение аудитории, если вам удалось ее рассмешить. Я советую хранить в своей активной памяти несколько хороших фраз, шуток, анекдотов. А если вы не доверяете память это бывает, тем более если она уже несколько раз вас коварно подводила, тогда полезно записать в рабочий блокнот или даже в сотовый телефон хотя бы название или ключевое слово шутки, которое вам понравилось. Интересно, что как только вы это запишете память постарается это запомнить, проверено, и не только на себе. А какие шутки анекдоты выбрать, это важный вопрос. Лучше всего такие, которые подходят к разным случаям жизни, Или, наоборот, хорошо монтируется только с темой вашего выступления. А лучше и те, и другие. Я советую почаще заглядывать в раздел «Анекдоты» и стараться выбирать то, что вам нравится. Вот сейчас проделаю это в режиме онлайн. Открываю сайт anekdoty.ru, читаю. Иногда улыбаюсь, иногда нет. делай свой выбор. Например, сотрудники полиции, не прошедшие аттестацию, остаются работать в милиции. Этот короткий анекдот вполне может пригодиться во время доклада или вступления на совещание, где будут обсуждаться кадровые проблемы. А вот еще вариант. Верблюд может две недели не пить. Уважаю. Как вы понимаете, такой анекдот будет хорош в момент неформального общения, но надо его уметь рассказать. Пауза перед последним словом и смена интонации на слове «уважаю» надо сделать именно так, иначе никто не засмеется, а это очень опасно. Шутка, над которой смеется только сам оратор. Настоящий ночной кошмар любого публичного политика или юмориста. Наконец, третий анекдот, который понравился мне больше других. Как хорошо ничего не делать, а потом еще и отдохнуть. Вы сами понимаете, насколько этот девиз близок нашему российскому менталитету и какое веселье вызовет эта фраза почти в любой ситуации и в любой компании. записываем Только ключевые слова. Милиция, верблюд, отдохнуть. Что-нибудь из этого вам обязательно сегодня пригодится. А вот что именно? Ну, это зависит от той аудитории, перед которой вы выступаете. Поэтому вы должны знать о своих слушателях как можно больше. Это аксиома. Каждому человеку интереснее всего он сам. Это не нарциссизм, это нормальное желание поглядеться в зеркало перед тем, как выйти на люди. Мы живем среди людей и хотим чувствовать себя уверенно и комфортно. Естественный вопрос любого слушателя – а зачем надо это слушать мне? И действительно очень часто оказывается, что замечательно продуманное выступления проваливается исключительно из-за того, что оратор, так сказать, не попал в свою аудиторию. Вы должны задать организаторам встречи как можно больше вопросов. Кто ваши слушатели? Каков вы средний возраст? Каковы интересы? Кто выступал перед ними на подобную тему? Как приняли этого оратора? Вы обязаны поинтересоваться, как прошел сегодня рабочий день у этой аудитории. Ведь если ваше занятие начинается в 4 пополудни, а люди пришли на работу в 6 утра, то вряд ли им будет легко вас слушать. На одном крупном заводе у меня был именно такой случай. По просьбе директора мы организовали серию тренингов для начальников цехов. Я, как полагается, заранее собрала сведения об этих людях, их возрасте, образовании, количество подчиненных, опыте работы и так далее. Обычного резюме бывает недостаточно. Советую поговорить отдельно с теми, кто руководит персоналом. А еще я всегда прошу прислать мне фотографии моих будущих учеников и внимательно изучаю их лиц. Это помогает настроиться на нужную волну. К тому же я знаю... Что людям очень приятно, если тренер входит в аудиторию сразу обращается к кому-то по имени. А если фото хорошего качества, то запомнить несколько ключевых персон совсем несложно. Этот мой фокус тогда тоже удался, и уже через пять минут в зале воцарилась любимая мною атмосфера сотрудничества и доверия. Но еще через десять минут я с ужасом обнаружила, что люди с трудом справляются с желанием заснуть. Они зевали, опускали головы, Клали их на сплетенные руки. И тогда я попросила откровенно объяснить, почему им не интересно а в ответ услышала, что их рабочая смена традиционно начинается в 6 утра. И за много-много лет эти рабочие люди привыкли возвращаться домой в 5 часов вечера, обедать и ложиться отдыхать. Наш тренинг по времени совпал со сном, и это оказалось для меня большой проблемой. Пришлось идти на поклон к директору и просить проводить занятия в середине рабочего дня. Иначе это была бы пустая трата времени, денег и нервов. С тех пор я добавила к вопросам, которые задавала перед началом тренинга, еще и такой, как складывается рабочий день моих слушателей. Но предварительно полученная информация – только часть процесса, потому что вы должны провести еще и собственное расследование, тем более, что это совсем несложно.